и многоярусное, увенчанное островерхой башенкой здание вокзала, и блеклое московское небо. Сергей не рассчитывал, что его будут встречать, поэтому не сразу заметил, что навстречу бежит женщина в легком пальто. Она быстро перебирала стройными ногами, звонко стуча по асфальту высокими каблучками, а рукой придерживала кокетливую шляпку с вуалькой. «Сережа!» — задыхаясь, воскликнула женщина, и Сергей замер. «Сереженька!» Только сейчас, увидев сестру, он окончательно поверил: Все, я дома, наконец, дома. Ноги подкосились, и Сергей рухнул на колени. Ольга бросилась к нему и крепко обняла. Сереженька милый мой, Господи, а худой какой! и посидел совсем. Ничего, ничего, теперь все будет хорошо, братец мой дорогой. Ольга, вслипывая, целовала его небритые щеки и потрескавшиеся губы, а он только беспомощно улыбался. Потом Ольга вгляделась в его глаза. Сергей усмехнулся. «Ну, что ты там видишь?» Ольга видела многое, но только покачала головой. «Цело, слава Богу! Вставай, поедем домой!» Они поднялись и еще поглядели друг на друга. Ольга достала платок и стала вытирать с лица брата следы своей помады. «Ну вот, а тут ты как клоун!» «А ты совсем не изменилась!» — сказал Сергей перехватил ее руку и поцеловал. — Да что мне сделается? — усмехнулась Ольга. Но вдруг лицо ее скривилось, и она, не сдержавшись, заплакала на взрыд. Брат, вздохнув, обнял ее. — Перестань, не надо. Ты ни в чем не виновата, и стыдиться тебе нечего. Так карта легла, и все. А могло, наоборот, получиться. Я здесь, а ты там. Я бы там не выжила. — Не плачь, Горошенко, не плачь. Смотри-ка, что у меня есть. Сейчас где же... Ольга достала зеркальце, вытерла слезы все тем же платочком и заново накрасила губы горошинка. Давно она не слышала этого детского прозвища. Они с братом и правда были одинаковые, как две горошинки из одного стручка, как две капли воды. Были когда-то. Сейчас почти ничего не осталось от давнего сходства двух близнецов. Лопнул стручок и раскатились горошинки. Очень далеко раскатились друг от друга. Да, рассыпался горох на три-девять дорог. Сергей порылся в карманах и достал что-то маленькое и круглое. «Вот, это тебе». Ольга ахнула. «Волчок. Это был маленький деревянный волчок, гладко отшлифованный. Где ж ты взял? Неужели сам сделал?» «Нет, не сам. Попросил одного мастера. Он вытачивал для детишек, вот и мне сделал. Помнишь, у тебя был такой, только расписной. Ты еще как-то гадала по нему». Они снова глянули друг на друга, чувствуя одно и то же. Радость от встречи, сострадание, нежность. «Как там мама?» — спросил Сергей, отряхивая пулы Ольгиного пальто. «Ну вот, у тебя чулки на коленках порвались». «Мама ждет, не дождется. Да ладно, наплевать на чулки, идем». Они, не торопясь, побрели к вокзалу, потом к ждавшей Ольгу машине. Прохожие оглядывались на странную пару. Хорошенькая женщина в модном пальто и шляпке, а с ней мужчина в мятом пиджаке, в поношенных брюках галифе, заправленных сапоги, небритый и худой. В такси они почти не разговаривали, только держались за руки. Сначала Сергей с любопытством смотрел в окно, как изменилась Москва, и, неудивительно, столько лет прошло. Потом закрыл глаза, сил почти не было, и он мечтал только об одном — добраться, наконец, до дома, помыться, поесть и завалиться спать надолго. А Ольга потихоньку рассматривала его и ужасалась «Боже, разве это ее брат?» Ничего не осталось от прежнего красавца, ослеплявшего белозубой улыбкой и сиянием ярко-голубых глаз. И глаза выцвели, и зубов почти не осталось. А старое прозвище «Седой» теперь простая констатация факта «Бедный, бедный Сережа». Ольга видела, что он изменился и внутренне но надеялась, что брат отдохнет, окрепнет и выправится, пусть даже не станет совсем таким, как прежде. Но хотя бы взгляд изменится, а то страшно смотреть. Бреясь перед небольшим зеркалом в ванной, Сергей тоже избегал смотреть себе в глаза, потому что знал, что там, черная тоска и чудовищная усталость. Не глаза, а прорехи, прореха на человечестве. Вспомнил Сергей Гоголевского Плюшкина и усмехнулся. Он с наслаждением влез в горячую воду. Надо же какие чудеса! Колонка, которую включила мама, показалась ему верхом технического прогресса, и мыло было необыкновенное. Сергей долго принюхивался, не узнавая аромат. Потом вспомнил — жасмин. И полотенца мягкие и пушистые, и пижама, в которую он облачился, выбравшись из ванны. Была шикарная, клетчатая, правда, не новая, кратковато и слишком широкая. Наверное, Ольгиного мужа, догадался он. Стол мама накрыла на кухне. Сергей посмотрел, на секунду прикрыл глаза и сглотнул. Он сел, мать с сестрой захлопотали вокруг него. Возникла на столе глубокая тарелка с огненным борщом, щедро приправленным сметаной, а в стопке засверкала хрустальным блеском водка. Он резко выдохнул, но со свиданицем, и залпом прокинул стопку. Сестра тут же подала ему кусок белого хлеба с толстым слоем сливочного масла и двумя большими ломтями селедки, отливавшей перламутром все, как он любил. Сергей откусил, потом еще, потом принялся за борщ, слезы текли у него по щекам, а он не замечал. В какой-то момент он вдруг замер, зажмурившись, от переполнявших его чувств, и никак не мог снова открыть глаза. Боялся, что это все сон, и очнется он на нарах. Ольга почувствовала его смятение и взяла за руку. Он вздохнул и снова принялся за еду. Сестра и мать смотрели на Сергея с жалостью и обожанием. Екатерина Леонтьевна, увидев сына, ужаснулась так же, как и Ольга. Боже, бедный мой мальчик! Но старалась не подавать виду. Сергей даил борщ и вдруг сказал. — Залом? — Что ты говоришь? — Нахмурилась мама. — Залом. Я все вспомнить не мог, как селедка называется. Вот вспомнил. Залом. Екатерина Леонтьевна, не сдержавшись, всхлипнула и закрыла лицо руками. Сергей встал и обнял ее трясущиеся плечи. — Ничего, мама, ничего. Как-нибудь. Они долго просидели за столом. Сергей все больше слушал рассказы своих женщин, а сам говорил мало. На их осторожные расспросы он не поддавался, не сейчас. Наконец, жалобно попросил «можно я посплю?». Женщины опять засуетились вокруг него. Проваливаясь в сон, Сергей сказал Ольге «предупреди маму, я долго буду спать, ну, ты знаешь». Он спал почти две недели отрубался на шесть-семь часов, потом просыпался, брел, пошатываясь, в туалет или что-то ел, не приходя в сознание, и опять засыпал. Сон путался у него с явью. То ему казалось, что он все еще в бараке или в поезде, то представлялось, что он маленький и болеет, а мама целует его в лоб, пробуя температуру. Мама действительно приходила и целовала. Приходила и Ольга. Ее Сергей чувствовал очень хорошо даже во сне. Она садилась рядом, клала ему на лоб мягкую душистую ладонь Жасмин, от которой по всему телу медленно расходилась теплая волна. Ольга вливала в него жизненную силу. Сергей с усилием открывал глаза и бормотал. — Не надо, зачем? Я сам справлюсь. — Спи, дорогой, — отвечала сестра. — Не волнуйся, у меня на двоих хватит. — Ты же мне помог? Теперь я тебе помогу. — Спи, Горошенко. — Помог, да. Если бы не Сережа, она бы не выжила, Ольга это знала точно. Она вернулась из больницы, потеряв ребенка, бледная, потухшая, полумертвая от кровопотери. Пустая, как разбитая склянка, из которой вытекла жизнь. Врачи сказали, что ей больше не удастся забеременеть. Сергей тогда бросил все свои дела и неделю провел с ней. Обнимал, укачивал, утешал, заставлял есть, делился своей силой. Даже спал рядом на полу, и, проснувшись посреди ночи, Ольга опускала руку вниз и дотрагивалась до его плеча. «Все в порядке, она не одна. Сережа здесь». «Зачем?» — спрашивала она. «Зачем мне жить?» «А зачем все живут, Горошенко?» — отвечал брат, нежно гладя ее по голове. «Просто чтобы жить, хотя бы из любопытства. Нам всего двадцать. Кто знает, что ждет впереди? Какие неожиданные радости!» радости. А если горести, а мы им не поддадимся, мы будем скользить. Как скользить? По поверхности, как жуки-водомерки. Все-таки ему удалось ее рассмешить, скользить. Да, это была Сережина философия — скользить по жизни, легко, беззаботно, наслаждаться моментом, избегать неприятностей, которые он чуял издалека, не тратить зря жизненную силу. Словно он предвидел время — когда эта сила понадобится ему во всем объеме. Наконец Сергей проснулся окончательно, сел на кровати, потер лицо руками, потянулся. Чувствовал себя неплохо, прислушался. В квартире тоже было тихо. Похоже, мамы нет. Сергей походил по комнате, рассматривая забытую обстановку, нежно погладил книги по корешкам, заглянул в гардероб, выдвинул пару ящиков комода, потрогал хрустальную пепельницу, в которой лежали его старые часы, большая черная пуговица от маминого пальто. Потом взял в руки фотографию, стоявшую на комоде. На фото были они с Ольгой. Молодые, хохочущие, немыслимо красивые и невероятно похожие друг на друга. Сергей тяжко вздохнул и отправился умываться. Потом прошел на кухню, поставил чайник и открыл дверь белого шкафа, стоявшего у окна. Оттуда пахнуло холодом. «Это холодильник». Вы, наверное, не видели раньше. Ольга Валентиновна нам купила. Очень удобно. Ничего не портится. Сергей оглянулся. В дверях стояла тоненькая девушка в черной юбке и белой блузочке. Темные волосы зачесаны назад и скручены. Как он потом увидел, старомодный пучок. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Здравствуйте. А вы кто? Я Лиза. Вас покормить? Да, пожалуйста. А где мама? Тетя Катя на рынок пошла. «Просила меня за вами поухаживать, если встанете». Ольга Валентиновна сказала, что вы сегодня должны подняться. Она звонила недавно, скоро подъедет. Девушка говорила спокойным, тихим голосом и неторопливо готовила омлет, время от времени поглядывая на Сергея и улыбаясь. Он завороженно смотрел, как она разбивает яйца, взбивает их венчиком, подливает молока. «Простите, я так и не понял, кто вы?» «Лиза Беседина». Ваша троюродная сестра, или четвероюродная, мы и в Ленинграде жили до войны. я от этого не помню, конечно. В 38 году родилась. Бабушка меня, трехлетнюю, в Крым повезла. Здоровье поправить, как она говорила. А тут война началась. Мы стали обратно пробиваться. До Ленинграда так и не доехали, только до Москвы. Екатерина Леонтьевна нас пригрела. И в эвакуацию мы с ней отправились. Папа в 42 втором погиб, а мама... Мама блокаду не пережила. Бабушка три года назад умерла, а я тут прижилась. Лиза подала Сергею тарелку совершенно необыкновенным омлетом. Она как-то ловко сложила его пополам, так что внутри, под нежной золотистой корочкой, оказался полужидкий желток. Потом поставила на стол кружку, из которой поднимался ароматный пар. Ешьте на здоровье. А это что? Какао. Я немножко корицы добавила для аромата». Как в детстве. Очень вкусно. Спасибо. Лиза присела напротив и смотрела, как он ест, обжигаясь от нетерпения. Сергей смущенно улыбнулся. «А у вас усы?» — сказала Лиза, рассмеявшись. — «От какао». Он вытер рот салфеткой, подумав, что надо бы и правда усы отпустить, без зубы рот прикрыть. «Лиза, а чем вы занимаетесь?» «Учусь в педагогическом. Географию буду преподавать». «А сегодня что ж, прогуливайте?» «Или воскресенье?» «Сегодня среда, так что прогуливаю». «Нехорошо». «Нехорошо», — согласилась Лиза. «В тридцать восьмом родилась. Значит, ей двадцать», — думал Сергей. «Надо же, только что он вспоминал свои двадцать лет, разглядывая фотографию». «А что я делал в тридцать восьмом?» «Как раз был в Ленинграде». «Точно». Он нахмурился. «Как вашего отца звали?» — вы сказали. «Да я и не говорила». — Петр Прохорович Беседин, а мама — Надежда Львовна. — Петя, Петя Беседин, господи! — Так вы же Лиза. — Ну да, я вам сразу так и сказала. — Так значит, Петя погиб, и Наденька. — Лиза, я же вас помню, я вас на руках держал. Я как раз тогда жил у вас, года полтора, наверное, прожил. — Правда? — Значит, вы знали маму и папу? — Расскажите, какие они были. Сергей вспомнил тот безумный день, когда Петя ввалился домой и завопил, как сумасшедший. «Дочь? У меня дочь родилась. Ты представляешь, седой. Наденька девочку родила. Пятьдесят два сантиметра. Два кило семьсот». Они радостно напились, а на следующий день помчались к дому куда их, конечно же, не пустили. Они часа два орали под окнами, пока в окне не показалась бледненькая, но счастливая Надя. Когда Сергей последний раз видел Лизу, она пыталась ходить, Делал пару шагов, потом толстенький задок перевешивал, и она шлепалась на пол, изумленно тараща глаза, но не плакала, а быстро переворачивалась и ползла на четвереньках. И вот теперь Лиза сидела перед Сергеем, как живое олицетворение прошедшего времени. Двадцать лет минуло, двадцать лет, из которых 17 он провел на войне в лагерях и на поселении. За это время крошечный младенец вырос и превратился во взрослую симпатичную девушку. «Сергей Валентинович, вам плохо?» Голосок Лизы звучал встревоженно. Сергей действительно замутило. Так чудовищно жалко стало себя, свою нелепую, бездарно прожитую жизнь. «Что это я?» Сергей попытался встряхнуться. «Почему прожитую?» «Мне же всего 43. Впереди еще как минимум лет 20, а то и 30 для того, чтобы наверстать упущенное». Но сколько он себя не уговаривал... Странное чувство обреченности не проходило. Он не умел заглядывать в будущее. У Ольги это получалось лучше. Да, честно говоря, и не пытался, всегда стараясь жить сегодняшним днем. А там, откуда он вернулся, счет шел не на дни, а на часы до минуты. Все хорошо. Он выжил, выбрался, он дома. Но почему вдруг стало так страшно? Словно открылась дверь грядущего, и оттуда потянула стужей как из этого холодильного шкафа, могильной стужей. «Ничего, Лиза», — сказал он, улыбнувшись, — «ничего, все в порядке». И тут явилась Ольга. Сергей с удовольствием разглядывал сестру. Яркая блондинка с живым и свежим лицом, умело подкрашенная, дорогой модно одетая, уверенная в себе, в общем, роскошная женщина. Она тут же засуетилась, расцеловал брата с Лизой, выложила на стол кучу всякой снеди, и, наконец, уселась сама, все это не умолкая ни на минуту. «Ну как вы тут, дети мои? Смотрю, ты слегка оклемался, да? Ой, я тоже хочу какао. Лиза, котик, там еще осталось? Налей мне, пожалуйста. И открой вон ту баночку. Масло есть? Сереж, будешь? Давай, тебе надо». Ольга ловко отрезала несколько ломти от батона, намазала маслом и щедро навалила сверху черной икры из открытой баночки, которая тут же опустела. «На, ешь». «Лиза, возьми, а это мне». Она впилась ровными белыми зубами в бутерброд. Потом отпила какао. М -м, «Вкусно!» Сергей с улыбкой смотрел на сестру Горошенко. «Совсем не изменилась. Чуть располнела, но ни капли не постарела. Нервничает, конечно, переживает. От этого и болтает столько. И суетится». Ольга допила какао, подкрасила губы и сказала. «Ну что ты сидишь? Давай, давай, собирайся, и мы побежим». У меня на тебя большие планы. Какие еще планы? Разные. Во-первых, хочу показать тебя врачам. Для начала терапевт посмотрит. И к зубному заедем. К зубному? А что? Ты хочешь вот так, как старик, шамкать? Не бойся, у меня хороший протезист есть. Еще надо приодеть тебя. К эрлиху заглянем, пусть мерки снимет. Мой Тарасевич только у него костюмы и шьет. А потом в ресторан, да? — В Метрополь или в Арагве или в это, улюмись, Какой Эрлих, какой ресторан? У меня сил на все это нет. — Не выдумывай. Я на машине, так что ничего с тобой не случится. — Ты едешь себе в окошко смотришь, а я тебя везу. — Давай, не сиди зря, время идет. И они поехали. Успели к терапевту, который выдал кучу направлений на разные анализы, и к протезисту. Тот велел сначала подлечить десны и оставшиеся зубы. Портной снял мерки, а по дороге в ресторан Ольга завезла Сергея в ГУМ, где в какой-то закрытой секции мгновенно подобрала ему костюм и ботинки, заставив тут же переодеться. «Ну вот», — сказала она, завязывая брату галстук, — «теперь хоть на человека похож». И быстро поцеловала, чуть не задохнувшись от мгновенного приступа мучительной жалости к Сереже, так и не похожего на себя прежнего. Ольге все время хотелось встряхнуть брата, растормошить, но она понимала — рано, рано. Она видела его душевный надлом и надеялась, что со временем зарастет, время все лечит. Уже сейчас Сергей выглядел гораздо лучше, чем в первый день. Отъелся, это спался за две недели. И костюм сидел прекрасно, и зубы, дело наживное. Сделаем, и будет улыбка не хуже прежней. Ничего, как-нибудь... Но тревога не проходила. Сергей безучастно смотрел на себя в зеркало, равнодушно соглашался с сестрой и покорно следовал за ней, куда бы ни тащила. «Он даже на женщин не смотрит», — расстраивалась Ольга. «А ведь раньше ни одну хорошенькую не пропустил бы». Сама она, только войдя в зал ресторана Арагви, тут же отметила всех интересных мужчин, а кое-кому и улыбнулась. Сергей со вздохом облегчения уселся за столик, предоставив сестре распоряжаться. Утолив первый голод, Сергей сказал, глядя на Ольгу, которая медленно подтягивает с бокала десятилетнее Саперави. «Ну расскажи, как ты живешь». «Я прекрасно живу. Ты же меня знаешь. Я умею устроиться». «Работаешь где?» «А нигде. Числюсь актрисой. Снялась в паре фильмов, в эпизодах. А так я мужняя жена, светская дама, в общем. А муж кто? Миша Тарасевич». «Журналист-международник. Я вас познакомлю». «А прежний куда делся? Как его?» «Короткевич? Что-то у тебя все мужья в рифму. Короткевич, Тарасевич». «Я же не специально так. С Короткевичем мы развелись в сорок шестом. Он ужасно струсил, когда про тебя узнал. 58-я статья. Страшное дело. Так что отпустила его с миром. А Тарасевич потом возник, когда мы в Москву вернулись из Свердловска. Вот почти...» Десять лет уже вместе. И как? Да нормально. У нас, знаешь, такой брак, как тебе сказать, свободный. Что значит свободный? То и значит, Мешук уезжает часто, понимаешь, и надолго. Я не спрашиваю, как он там время проводит, а он не интересуется, что я здесь без него делаю. Наверное, странно, так сказать, про мужа с женой, но мы с ним друзья. Все друг про друга понимаем. Он хороший мужик, правда? Сам увидишь, только пить стал много, особенно последние года два, после двадцатого съезда. Да еще Фадеев застрелился. Мешук хорошо его знал. Ольга помрачнела. — Ты его любишь? — спросил Сергей. — Не знаю. Привыкла за эти годы. Они помолчали. Потом Ольга допила вино и быстро произнесла, не глядя на брата. — А ты больше ни о ком не хочешь спросить? — О ком? — Ну, например... А Николая с Верочкой... А, однофамилец. И как они живут? Мы не очень с ними общаемся. Восемь лет назад они потеряли ребенка. Тяжелое воспаление легких. Шесть лет Грише было. Подожди, у них же девочка. Забыл, как зовут. С девочкой все в порядке. Ольга смотрела на брата, не в силах продолжать. Пусть сам догадается. И он, наконец, понял, сопоставив все даты. Восемь лет назад... «Мальчику шесть лет. Вот оно что!» Сергей откинулся на спинку стула и закрыл глаза, потом медленно произнес. «Ты можешь себе представить? Я забыл. Напрочь. Как будто и не бывало. Да это не удивительно, Ты и себя-то забыл. Значит, Никол тогда вовсе не погиб?» А Вера была так уверена. «Хотела верить».